Глава 23. Утром проснулась рано, и это, наверное, был первый раз, когда я проснулась раньше Ульяны. С нескрываемым удовольствием потянулась, напрягая каждую мышцу тела. Довольно улыбнулась и расслабилась, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло. Хорошо-то как. Яркий утренний солнечный свет без спроса хозяйничал в комнате, заливая ее золотистыми лучами и играя бликами на стенах. Вообще заметила, что световой день в последнее время сильно увеличился, и это несказанно радовало. «Очень люблю солнце. Прямо жизнь играет другими красками». «Проснулась?» — донесся сонный голос со стороны кровати Ульяны. «Ага», — коротко ответила я, не желая прерывать свое блаженное состояние. «А чего делаешь?» — с любопытством спросила тетя. «Жизнью наслаждаюсь». Я улыбнулась. «Вот это правильно», — одобрительно проговорила Ульяна и чуть позже добавила с легкой иронией в голосе. «Ты как себя чувствуешь, любитель купаться в ледяной воде?» Я фыркнула, стараясь сдержать смех. Интересно, сколько она мне будет припоминать этот случай. Несмотря на ворчание Ульяны, а, может быть, и благодаря ему, улыбка не сходила с моего лица. Хотелось петь, танцевать, смеяться. Давно я не чувствовала себя так хорошо, как сегодня. В теле была легкость, в душе радость и предвкушение чего-то такого этакого. Ульяна резким движением сначала села в кровати, откинув одеяло в сторону, а потом, перекинув ноги, села на край. Я перевернулась на бок и, подперев рукой голову, наблюдала за женщиной, не спеша вставать. «Нельзя сразу после просыпания резко садиться или вставать», отметила я, вспоминая небольшую медицинскую заметку Которую читала еще у себя дома в своем мире. Надо не спеша проснуться, дать возможность крови быстрее побежать по венам и насытить весь организм кислородом, и только после этого подниматься. Большинство серьезных медицинских проблем, связанных с резким перепадом давления, возникают именно в тот момент, когда человек встает из положения лежа, менторским тоном поучала женщину. Ты серьезно? с удивлением спросила Ульяна. Более чем. Уверенно ответила я и улеглась обратно в кровать, на спину, в форме звезды. «Ммм, ладно, учту твою науку», — проговорила тетя, прислушиваясь к своим ощущениям. «Кстати, вспомнила я вчерашний вечер и решила обсудить сейчас наше ближайшее будущее, поэтому опять перевернулась на бок, устраиваясь поудобнее. Еще вчера хотела спросить, но не смогла. Что ты думаешь по поводу слуг и провизии, чтобы их прокормить?» Сколько людей мы можем себе позволить позвать? Моя кровать сейчас напоминала огромное уютное гнездо, свитое из одеял и подушек. Из всего этого вороха торчала только моя голова, повернутая в сторону Ульяны. А что тут думать? Все правильно, ты говоришь. И людей нанимать надо, и в город ехать за провизией тоже необходимо. Без этого никак, ответила тетя, соглашаясь со мной. Вопрос только в том, сколько и чего нам потребуется. Нужно все тщательно просчитать и спланировать. Пока болтали, она успела заправить кровать и теперь придирчиво оглядывала, нет ли каких морщин на покрывале. «А деньги хватит?» — с тревогой спросила я. «Просто вчера, после разговора с Никитой, я подумала, что нужно бы и деревенским помочь. Им помощи ждать неоткуда, теперь ответственность за них тоже вроде на нас». Хватит. Тетя уверенно кивнула головой, развеивая мои сомнения. Позавтракаем, и я тебе передам все наши финансы. Покажу, где хранятся деньги и ценности. И первое время помогать буду, пока не разберешься, так и тебе проще, и мне спокойнее. Вставай, давай, есть хочется. О, это как вам будет угодно, прекрасная госпожа! с широкой улыбкой я изобразила поклон прямо из положения лежа. Ваше желание для меня закон, воскликнула я хохоча, не сдерживая своих веселых порывов и обнимая подушку. Буйное веселое настроение, которое охватило меня с самого утра, требовало выхода. Ульяна лишь улыбалась, глядя на меня. Но тут я остановилась. Меня осенила неожиданная мысль, которая мгновенно вернула меня с небес на землю. «А на чем поедем?» — спросила я, и потом, подумав, на всякий случай уточнила. «Пешком, что ли? До города?» «Нет, конечно». И это очередная проблема, — с досадой в голосе произнесла тетя. Нужно будет подумать, как решить этот вопрос. После ухода тети из комнаты позволила себе еще несколько минут понежиться в кровати, наслаждаясь тишиной и покоем раннего утра. Мысли лениво проплывали в голове, и только потом, собравшись с духом, я вскочила с кровати, подошла к окну и, приоткрыв форточку, с наслаждением вдохнула свежий утренний воздух. Вместе с хорошим настроением проснулся и здоровый аппетит. На то, чтобы умыться теплой водой из кувшина, оставленного Ульяной на комоде, заплести волосы и уложить их кольцами на голове, чтобы не мешались, и заправить кровать, много времени не потребовалось. К тому времени, когда я, наконец, вышла из спальни, Никита уже ушел в деревню, а Матвей, кстати, здоровый и полный сил, сидел на кухне. Гриша, по-прежнему волоча правое крыло, вышел за мной из комнаты. Вид при этом он имел весьма заспанный и недовольный. Я улыбнулась, глядя на него, и погладила по голове. Завтрак сегодня решила готовить сама. Выбор пал на блинчики. Быстро, просто, сытно. Да и на тесто нужен минимальный набор продуктов, которые, к счастью, нашлись в кухонных запасах. Правда, я не очень хорошо понимала, как жарить их в печи, так как привыкла к современной плите. Но решила, что проблему возникнуть не должно. В конце концов, бабушка моя пекла блины в печке, и я тоже смогу. Ты точно справишься, спросила Ульяна, когда я поделилась с ней своим желанием готовить. Да не волнуйся ты, я делала блины несчетное число раз, заверила обеспокоенную женщину, а потом тихо добавила. Правда, не в печи. Дальше опять в полный голос. Идеи не переживай, минут через сорок будет готово. «Ну ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — осторожно согласилась она. «Если нужна будет помощь, то зови». Я кивнула, уже осматриваясь по сторонам. «И Арина», — добавила она, уже подходя к дверям, «будь осторожней, не обожгись. С печью не просто управляться. Хорошо?» Шкафчики, тумбочки, полочки — их тут было великое множество. Все они сделаны из светлого дерева, тщательно отполированного и покрытого лаком. Каменная столешница бежевого цвета с шоколадными и золотистыми прожилками очень сильно походила на мраморную. Из этого же материала была изготовлена и мойка в углу кухни, вода для которой бралась из той речки, что протекала в нашем дворе. А стены были просто отштукатурены и побелены, хотя на них так и просилась керамическая плитка для большей практичности и гигиены. Надо будет обдумать эту мысль, когда разберемся с более насущными проблемами. Вообще, кухня очень походила на нашу земную, современную кухню по своей планировке и функциональности. Только сейчас она выглядела пустой, неиспользуемой, как будто застывшей во времени. Таким же был и весь дом. Когда-то в нем кипела жизнь, слышались детские голоса, звонкий смех, разговоры. Были, наверное, и слезы, и радость, и печали счастье, а теперь он молчал. Никита сказал, что ему не меньше трехсот лет дом, хоть и пребывал сегодня в некотором запустении, но надежность и добротность его постройки никуда не делись. Он был настоящим, домашним, пропитанным теплом и уютом. В таком доме нужно семьей жить, детей растить, создавать свои собственные истории и воспоминания. Было видно, что дом любили, им дорожили и за ним тщательно ухаживали. Я размышляла над судьбой дома, людей, себя, а сама тем временем не забывала готовить завтрак. Когда пошел запах от жарившихся блинов, мой рот тут же наполнился слюной. Матвей, сидя за столом, играл с вороном, и игра захватила обоих. Ребенок прятал небольшой блестящий камушек в одну из рук а потом выставлял перед Гришей два кулака. А птиц, наклонив голову на бок и пристально глядя на руки мальчика своими черными глазами, пытался угадать, в каком из кулаков спрятан камушек. Когда угадывал верно, радовался больше, чем сам Матвей, громко каркая и подпрыгивая на месте. Но и если не угадывал, тоже радовался, но чуть меньше. И дальше все повторялось заново. «Вот хорошо, что у вас есть ворон. Он вон какой!» Почему-то грустно сообщил Матвей. Я улыбнулась. «Какой такой!» «Замечательный!» «У меня тоже был друг. Вася. Но батька его недавно закопал ночью в поле. Это была настолько неожиданная информация, что я на миг отвлеклась от горячей сковородки, за что и была наказана ожогом».